Глава 14. Видение прервалось столь же резко, как и началось. Я не узнал, что ответил Кнут, что стало причиной похода Клыка, Кирка и Юки в расколотые земли. Вновь осознал себя в ребристой кабинке очистителя. Судя по времени, просмотр руны занял всего пару минут, хотя мне показалось, что я провел внутри трансляции как минимум несколько часов. Каким образом возникло временное сжатие, и почему белый дьявол предупреждал меня о том, что для активации руны нужно время и место загадка. По идее, ее можно было спокойно посмотреть под одеялом вместо сновидений. Потому что это короткая сага, Ювейн. Есть и длинные, где ты можешь прожить чужие месяцы за часы, а годы за дни. И никто не знает, какая тебя выпала. Пояснил голос с плохо скрываемым раздражением. Руны саги возникают, когда восходящему известен секрет, который не должен уйти из мира. Чтобы рассказать иные истории, требуется много времени. Он не пояснил, но стало ясно, что руны саги появляются в момент смерти восходящего, подобно рунам-навыкам. Вероятно, этим процессом управляли вездесущие техниты наблюдателя. Иначе кто решал, какую тайну нельзя уносить в могилу? А смысл-то предельно ясен. Продолжить важную цепочку, как-то связанную со странными целями альфа-разума. Сама же сага вызывала очень четкие ассоциации. Невероятно похожа на включение VR-нейротренинга, смоделированного на основе скана воспоминаний. Ты находишься в чужом теле, смотришь его глазами и воспринимаешь его органами чувств, при этом оставаясь наблюдателем. На Земле таким образом тренировали некоторых специалистов, но я знал, что существуют и нелегальные нейропрограммы, позволяющие пережить наслаждение, боль или смерть другого человека. Сага оказалась продвинутым подобием нейрограммы, упакованной с помощью звездной крови в самораспаковывающийся контейнер-руну. Я бы не удивился, узнав, что нейронное сканирование мозга используется для фиксации воспоминаний. На Земле эта технология отсутствовала в свободном доступе, так как несла высокий риск разрушения нейронных связей. Но несколько корпораций, в основном военных, все равно активно использовали и нейропрограммы, и оцифрованные субличности. Создатели рун же каким-то образом снимали кино безо всякого внешнего оборудования, видимо, используя стигматы и невероятные возможности звездной крови. Возможно, в моем мертвом теле я не удержался и три раза сплюнул за левое плечо. Тоже найдется очень интересная руна сага. Ночью я долго не мог заснуть, обдумывая увиденное. Первый вывод — глава Резгоев, любопытная персона. Нужно бы навести о нем справки. Непонятно, кто он, откуда он взялся как сумел подмять под себя бандитов. Не может быть, чтобы человек с такими способностями остался незамеченным. Должны быть следы. Он не из воздуха возник в нашем круге. Может быть, был похожий изгнанник из Фригольда. Надо расспросить стариков. Но самое главное, откуда у него земное оружие в таком количестве? Вариант первый. Кнуту посчастливилось наткнуться из области фантастики. Или прибыть вместе, что намного вероятнее, с грузовой капсулой где имелся дефицитный оружейный мегакриптор. И тогда, возможно, сам он золотой комбинезон. Эксперт в весьма нехорошем ремесле. Мастерство не пропьёшь. Если человек на Земле что-то собой представлял, он и в единстве займет достойное место. Грамотно спланированный и осуществленный налет на лагерь грязи копов впечатлял. Да и захват наших капсул прошел без сучка и задоринки. Это означало, что экспедиция в шторм может быть далеко не так проста, как предполагают наши лидеры. Потому что Кнут, идя на конфронтацию с Фригольдом, обязан был предусмотреть такой вариант. И второй вариант, что кнута кто-то просто подкармливает оружием, используя изгоя в своих целях. При этом этот кто-то находится в нашей колонии, другого источника земного оружия поблизости нет, и он имеет доступ к арсеналу. Для чего нужна банда вооруженных изгоев этому теоретическому кукловоду? Кроме как для грязной работенки или оказания давления на фригольд в решающий момент. Например, поддержка внезапного мятежа или отвлечение внимания на его время. А разве не это происходит прямо сейчас? Я напряженно думал и волей-неволей выходила, что изгои могли быть полезны только партии, говорящие с травами. Она знала о падении капсул и навела их. Она каким-то образом снабжает их оружием. Она сделала свой ход. И Кнут не просто так оставил ясный след портал, намекая, где его искать. «Это приглашение. Нам готовит встречу». Догадываются ли об этом Вероника и Майкл? Теперь понайдены в развалинах золотой птицы вечности. Ясно, что смыслом саги была именно она. Значит, это очень важная вещь, а не просто тысячелетний металлолом. И Кнут завладел этой штукой, причем относительно недавно. Как он сможет ей распорядиться? Что такое вообще этот небесный ястреб? Аналог боевого флайинга? Продвинутый летательный аппарат народа Келл? «И да и нет, Ювейн», — сказал Белый Дьявол. «В первую очередь это руна. Золотая руна-предмет». «Руна? Да еще и золотая?» Я невероятно удивился. «Но где тогда ее хозяин? Почему не забрал?» «Подумай, Ювейн, что произойдет с твоей руной-предметом, если ты долго не забираешь ее обратно в скрижаль?» «Ничего», — ответил я с легким недоумением. «Она останется предметом». «Верно» а другой восходящий сможет воспользоваться этим предметом, если найдет его. Я вновь задумался. Если смотреть в суть вещей, руна-предмет — это просто предмет, преобразованный в Звездную кровь и упакованный в руну. Любой артефакт, по сути, можно сделать руной. Белый дьявол намекал на это. Если навык, умения или заклинания не имеют материального воплощения, то предмет или существо как раз-таки имеют. Я давал Юки эликсир антияда. Значит, и другие руны в виде материализованных предметов можно передавать и использовать. А еще вспомнилось его резкое предостережение, когда я хотел забрать руну клинок Лэндо, потерянную в бою с Дрейками. И еще руна живых цепей. У нее точно имелся хозяин в вечности, значит. Опять верно! с усмешкой заметил белый дьявол. Если хозяин больше не контролирует свой предмет, он может потерять руну. Когда ястреб сбили. Отражение погибло, связь с Руной прервалась. Хозяин теперь не знает, где его предмет. Он в Вечности, а предмет в Единстве. Он ничей, потерян. Я не понимал, почему Хозяин Руны, если он остался жив, не стал искать Небесный Ястреб. Ведь Золотая Руна — это величайшая ценность даже для народа Кел. Когда псы Вечности атаковали Эсте, они выпустили много Небесных Ястребов. И немало их осталось там навсегда потому что я сражался, пока была Звездная кровь, — с мрачным удовлетворением ответил голос. Золотые руны были ценной, за которую они покупали победу. Этот ястреб тоже был повержен. Хозяин руны мог погибнуть в той битве, мог решить, что руна разрушена, мог просто не захотеть искать ее. Для преображающих это не более чем расходник. «Значит, Кнут заполучил золотую руну?» — ужаснулся я. «Не совсем так. Ты опять не понимаешь. С досады вздохнул голос. «Небесный ястреб! Этот предмет не работает сам по себе. Его нужно надеть. Он как латы, как броня, как доспех. Внутри должен быть Кэл, но не обязательно сам хозяин руны. Скорее всего, Нео — одно из отражений его слуг. Чтобы активировать предмет, превратив его в руну, нужно достать его изнутри. А это непросто. Но даже если восходящий заполучит руну небесного ястреба... «Вряд ли он сможет ее использовать. Для этого он должен быть истинным Кэл по крови». «Доспех?» «Любопытная концепция, но не новая». Я вновь вспомнил летающие Кидо, новейшую альфа-разработку Звездного флота, похожие на серебряные золотые крылатые доспехи. Вдруг нахлынуло удивительное ощущение стремительного полета и упругих крыльев за спиной. «Неужели мне приходилось управлять такой штукой?» «Небесный ястреб был в 10 раз больше обычного кидо, но если принять, что это просто огромный экзоскелет-трансформер, то все сходилось. И, к сожалению, то, что кнут землянин, играло сейчас против нас. Потому что земляне и есть предтечи истинных Келл. На что способен небесный ястреб?» — спросил я, предчувствуя самое худшее. «На много, Ювейн. Это золото. Оно несокрушимо для вашего оружия». «Ястреб может разрушить город, может убить тысячи людей, может даже долететь до вечности, если понадобится». С момента записи саги прошло не больше одного-двух месяцев. Это означало, что у Кнута было время, чтобы окончательно раскопать ястреб. Черт возьми. Будущая экспедиция в шторм и так выглядела рискованной. А если у главаря изгоев появится золотая руна, и он научится ей пользоваться, то вообще смертельно опасной утро я сразу пошел к Трейву. Левая рука Вероники, второй знаменосец Фригольда Трейв Уитли, мог смело позировать для плакатов честность и надежность. Именно такое впечатление он производил. Мошенники всех мастей, без сомнений, дорого бы отдали за подобную фактуру. Вообще он пользовался большим уважением, хотя и отвечал целиком и полностью за мирные сферы. все производство, строительство, технику и так далее. И даже в восхождении избрал навык рунного мастера. Творец, созидатель, а не разрушитель. Трейв безо всякого удивления, принял у меня амулет травинки, живой лист, задумчиво повертел цепочку на кончиках пальцев. Хорошая штучка. Помню даже, где Винсер сдобыл его, усмехнулся он. Конечно, я снова заряжу его. Это стоит три капли звездной крови, но ты у нас на особом счету, так что для тебя, Сигурд, бесплатно. В его глазах на мгновение сверкнули серебряные искорки. Потухший мутный камень вспыхнул, вновь обретая янтарную глубину. Трейф не знал, что я вижу звездные капли, впитывающиеся в предмет, и в принципе мог повторить операцию сам. Но тогда сложно было бы объяснить, кто перезарядил талисман. Принимая подарок травинки обратно, я осторожно спросил. «Мистер Уитли, у меня из головы не выходит нападение изгоев. Откуда у них может быть земное оружие, например, копье? Это же серьезная штука». «Да, это интересный вопрос» признал Трейв. «Я думаю, они распотрошили оружейный мегакриптор в транспортной капсуле. Может, даже в той самой, что мы упустили». Но это же редкость, как я слышал. «Относительно. При волне одна-две оружейки стабильно попадаются», — улыбнулся Трейв. «Но «Ну, еще как вариант, изгои могли купить его у торговцев или просто ограбить караван. Такое тоже не редкость. А к торговцам оружие могло попасть откуда угодно». «Капсулы с Херги часто падают вне зоны нашего доступа и становятся добычей аборигенов. Мы, конечно, выкупаем по мере сил всё, что можно, но...» Он широко развел руками, обозначая бессилие. «А происхождение оружия можно как-то отследить, если мы его захватим?» Упорствовал я. «Но, при необходимости, можно просканировать радиометку», удивленно ответил Трейв. «Она имеется на всех репликах». Там есть номер репликатора, схемы, дата выпуска, партии и так далее. тебя зачем, Сигурд? Ну, так, пожала плечами. Часть изгоев ведь земляне. Может, им здесь старые друзья помогают. Информацией оружием? Невозможно. У нас все учтено. Тон Трейво стал жестким. Есть, конечно, всякие деятели, но по оружию исключено. Выбрось из головы эту ерунду, Сигурд. Зря я спросил. Мои соображения почему-то напряглись знаменосца. Видимо, борьба с деятелями черного рынка была его больной мозолью. Я поспешно сменил тему. Насчет репликаторов, сэр. Я ведь отдал схему мангуса. Помните? По ней еще не начали ничего производить. А, уже напели, понимающе улыбнулся Трейв. Да, мы сделали шесть пробных репликаций. Пока без шлемов, комбинезон плюс плащ миллион Что, тоже хочется. Динамит мне действительно еще вчера рассказал, что новая полуброня из комплекта Мангус была замечена на людях соли и мрака, ушедших в шторм. Стало немного обидно. Не для того я сдавал на склад Фригольда ценные схемы, чтобы усиливать врага. Поэтому, собственно, и пришел к Трееву. В свободной продажи мангуса отсутствовали. Хочется, сэр, признался я. Я все понимаю, но может можно как-то получить парочку комплектов для нашего копья в личное пользование. «Я готов все оплатить, конечно». Треев нахмурился и, видимо, хотел мне отказать, но потом что-то вспомнил. «Вообще-то вся бета-экипировка идет на склад и выдается только под боевые выходы», неожиданно смягчился он. «Но учитывая, что ваше копье, группа быстрого реагирования и на особом счету, думаю, два комплекта из второй партии мы вам выделим». Он что-то пометил у себя в виртуальном вокс-меню и добавил. «Через пару дней можешь забрать прямо на складе. Отложат для тебя». «Оплатишь там же. 3.200 за оба Мангуса. Устраивает?» «Спасибо, мистер Уитли», — поблагодарил я. Хотя цена неприятно удивила. Впрочем, неважно Я мог себе позволить побаловать себя и ребят хорошей экипировкой. Куда же еще тратить эти чертовые репликационные баллы? «Да заканчивают ты с этим мистером. Как в первый день. Просто трейв. Что-то еще хотел, Сигурд?» «Да, трейв. Мне сказали, что вы умеете делать руны» произнёс я как бы нерешительно. «Просто хотел поинтересоваться. Я видел руны-порталы у «Народа теней» и у «Изгоев» тоже. Они открывают их в свои поселения, когда нужно. Как так вышло, что таких рун нет у нас?» «Хм... Ты ж пока не восходящий», — хмыкнул Трейв. «Вряд ли поймешь. Там свои нюансы. Впрочем, если интересно... В целом, мы давно разобрались с принципом изготовления рун» но сложность в том, что разные их виды требуют разных компонентов. Как бы разную основу, понимаешь? Для создания рун-порталов нужны знаки пути. Мы пока не нашли способа их изготавливать. А восходящие других народов не могут подсказать?» — медленно спросил я, чувствую, как внутри смеется белый дьявол. «Понимаешь, не все так просто. Рунные мастера — особая каста среди восходящих», — подмигнул мне Трейв. «И они не делятся секретами мастерства с чужаками». «Скажи этому жалкому недоучке, что ему еще нужно создать Камень Пути!» Немного издевательски посоветовал голос. «Это проще простого. Надо найти любой измененный минерал и сделать из него артефакт с помощью руны запечатывания и руны путеводной звезды. Это и будет простейший Камень Пути. Любой глупец способен догадаться. Далее из Камня Пути с помощью рунного мастерства можно создать знаки Пути. Каждый знак будет ориентиром для портала» и будет вести к родительскому камню пути. Но вашему народу даже этого не нужно. Старых разваленных Кэл должны быть рунные круги переноса. Они уже сделаны из путевого камня. Пусть просто используют их. Тогда порталы будут открываться к старым руинам». «Хм, всё так просто. Но как пересказать это Трейву?» Наморщив лоб, словно вспоминая, я произнес: «Трейв, знаете, когда люди теней вели нас через порталы...» Шон сказал, что порталы открываются только у специальных путевых камней. Эти камни, они как маяки, если я правильно понял. Может, это и есть ваши знаки? Извините, если я что-то путаю. Я не восходящий и действительно в этом ничего не понимаю». «Камни пути?» «Да», задумчиво кивнул Трейв. «Есть такая теория. Мы исследовали их, но безо всякого толку. Как выглядели те, что ты видел?» «Как старые рунные круги, Кэл», соврал я. «Хм, какие именно? Как символы перемещения?» — знаменосец потер лоб. «Интересная мысль. Нужно будет попробовать». Он отнесся к моим словам без особого энтузиазма. «Ну что ж, не стоило настаивать. Надеюсь, неловкие намеки упали на плодородную почву, и через какое-то время Фрегольд-небо обзаведётся собственными порталами для быстрого возвращения домой. А может и нет». Этим же вечером я встретился с человеком, через которого доставал Фокс и кое-какое снаряжение. Заказав у него пару новых ботинок и кое-что по мелочи, недоступные на официальном ресурсе, невзначай поинтересовался насчет оружия. В прошлый раз ушлый делец мне резко отказал, но с тех пор ситуация немного изменилась. Тогда я был новичком, от которого неизвестно чего ждать, а сейчас уважаемым человеком, пилотом, женихом травинки, да и вообще обращался не в первый раз. Набив цену для начала. Мне сообщили, что без проблем можно достать кинетический «Дефендер» или «Гаусс-Игольник». А если нужно, и новенький, муха не сидела, суворов. Дорого, тысяча баллов, но сам факт. Насчет импульсного оружия мой собеседник заупрямился. Оно действительно было в дефиците, но в конце концов буркнул, что если сильно надо, и я дам хорошую цену, можно выкупить кое у кого янтарь. Такая пушка была у динамита. Наручный, самый слабенький вариант, в импульсной линейке. Хотя, когда командир палил из него, мало не казалось никому. В общем, я предпочел ему уже знакомую мне кинетику «Дефендер», входящий в защитный набор каждого колониста. Хотя, стоп, не каждого. Серым комбинезоном полагался только нож. Вывод же был очень простым. Слова Трейва о невозможности утечки оружия из Фригольда ерунда. Либо он искренне заблуждается, либо... О втором варианте мне даже не хотелось думать, потому что позитивный и дружелюбный Трейв Уитли мне импонировал. Винтокрыл действительно ремонтировали, латая поврежденный корпус и устанавливая новый импеллер. Трейф сдержал обещание. Матовый черный тяжелый винт был изготовлен с помощью трехмерного копирования и простых конструкций из штатного материала и по виду не отличался от второго, земного производства. Я с нетерпением ожидал, когда техники закончат работу, чтобы проверить его в деле. А вечерами гулял с травинкой, и мое лицо после наших встреч говорило больше, чем все остальное. Товарищи по-доброму улыбались. Лэнду даже попросил совета в любовных делах. «Кано, как народ Земли любить своих девушек?» «В смысле как?» — поперхнулся я. «Что ты имеешь в виду? В технической части?» «Что делать с женщиной я знать?» — спокойно ответил принц. «Я быть красив. Я быть сын Рикса. Девушки моря трав много раз делить со мной ложе. Но ваш народ иной обычай иметь. Как заставить девушку Земли быть моей? Как это на вашем языке? Ухаживать, да?» «Да, верно». «А как это происходит у вас?» «В моем народе все просто быть. Я смотреть, и она смотреть. Потом дарить венок из трав, или она дарить мне. Потом брать друг друга за руку и идти в шатер. «А ты кому хочешь подкатить?» — спросил я, хотя уже подозревал ответ. «Я хотеть подкатить венок Келли», — белозубо усмехнулся Лэндо. Я присвистнул. «Келли Флоу — дочь погибшего Гая. Я часто видел ее на спортивной площадке». Высокая, белокурая, она считалась одной из первых красавиц Фригольда и явно готовилась стать восходящей. Хороший вкус у лендо однако отвечает ли землянка взаимностью? «Ясон Рикса, она дочь Хейра. Я смотреть, она смотреть на меня», — продолжил принц. «У нас быть любовь, я знать это. Как показать ее, Кано?» «Пригласи ее сходить куда-нибудь вместе», — подумав, предложил я. «Я слышал, Келли хочет стать восходящей, как отец». Покажи ей свои руны. Расскажи о восхождении. Прокати ее верхом на речном коне. Но не забывай, что девушки любят, когда говорят о них, а не только о том, кто сражается. Я понимать. Торжественно кивнул Лэндо, положив мне руку на плечо. Спасибо, Кано. Это был отличный совет. Речной конь. Да. Мы скакать на нем по озеру. Да. Я не знал, состоялось ли его свидание. Выходные пролетели быстро. Моя травинка вечером второго дня была хмурая и не в настроении. «Знаешь, у меня был жуткий скандал с мамой», — призналась она мне на прогулке. «Мы больше не разговариваем даже. Я теперь боюсь». «Чего боишься?» — спросил я. «Ну, так». Она неопределенно повела плечом. «Ты зарядил мой амулет?» «Да, сегодня у его Носи, пожалуйста, не снимая», — попросила она. «Знаешь, дома хорошо, но я уже хочу в новый рейд». «Понравилось?» Просто там я чувствую себя свободной. А здесь... Не могу расслабиться. все время думаю, что за нами шпионит Ночью она прислала мне вокс-сообщение. «Я придумала. Пойдёшь завтра со мной траву собирать? Захвати пустую бутылку». Конечно, я был готов идти собирать с ней ягоды, травы, да вообще что угодно. Ведь в конце сообщения стоял добрый десяток сердечек вперемешку со смайликами поцелуев.